Тёплые слёзы он пролил, Увидевший верного друга, Медью пронзённого острой, На смертном простёртого ложе. Друга, которого сам с колесницей своей И с конями в битву послал, Но живого, пришедшего с битвы, не встретил. Тою порою солнцу в пути неистомному Гера против уволи его В океан не зайти повелела. Солнце сокрылось в волны, И рать благородных Данаев Вся от тревоги и общегубительной брани почила. Трое сыны на другой стороне С ротоборного поля быстро сошли, От ярм отрешили коней долгогривых, И, не о вечере, вдруг на совет собирались. Стоя троянские мужи держали совет. Ни единый сесть не дерзал. Ужасались они, что Пелит Быстроногой вновь показался давно уклонявшийся грозного боя. Полидамас Панфаид им начал советовать мудрый. Он бо один и минувшее знал и грядущее видел. Другом Гектора был и в единую ночь с ним родился. Но как речами был он, так Гектор оружием славен. Муж благомысленный, так он троянам советовать начал. Тщательно, други, размыслите. Я вам советую ныне ж в град с ополчением войти, А не ждать Авроры Священной в поле близ самых судов. Далеко мы стоим от твердыни. В дни, как сей муж враждовал на Атрида владыку народов, в битвах не столько нам тягостны были данайские рати. Я веселился и сам при судах мореходных ночуя, чаял, что скоро возьмем мы суда меднолатных данаев. Ныне ж, как вы, я страшуся Пелеева быстрого сына. Знаю я душу Пелидову бурную, «Он не захочет медлить на этих полях, где трояне с сынами Ахейн в битвы сходяся, равно разделяли свирепство Арея. Града и наших супруг добывать он битвою будет. В град возвратимся немедля. Поверьте мне, так совершится. Ныне от битв удержала Пелеева бурного сына ночь благовонная». Если и завтра нас здесь он застанет, Завтра нагрянув с оружием, О, не один Ахиллеса скоро узнает, Войдет не без радости в Трою Святую, Кто избежит от могучего. Многих Троян растерзают в раны и псы, Но не дайте мне, Боги, подобное слышать. Если вы мне покоритесь... Хотя и прискорбно то сердцу. Ночь проведем мы на площади с силой, А городу стены, башни, ворота высокие, Он их огромные створы, длинные, гладкие, Крепко сплоченные, будут защитой. Утром же мы на заре, А оружием медным станем на башнях. И горе надменному, если захочет, он от судов устремившийся с нами в круг града сражаться. Вспять к судам возвратиться, когда он коней крутовыных в долгих бегах истомит, перед градом их праздно гоняя. В стены ворваться не гордое сердце ему не позволит, Их не разрушит он. быстрые псы его прежде изгложут. Грозно взглянув на него, отвечал шлемоблещущий гектор: «Всё для меня неприятное, полидомас ты вещаешь. Ты, убеждающий вспять отступить и втрое скрываться. Или в стенах заключенными быть вам еще не постыло. Прежде прямо всей град племена ясноноввещие смертных все нарицали счастливым, Богатым и златом и медью скрылось всё, что в домах драгоценного, пышного было. Сколько во Фригию или в Меонию славную землю продано наших сокровищ с тех пор, как прогневан Кранион. Ныне ж, когда благодеющий мне даровал громовержец славу стежать при судах, Отразив Гелеспонт Охейен. Мысли такие безумец. Стыдись открывать пред народом. Их ни один из троян не послушает. Я не позволю. Слушайте, други, вы слово моё, И ему повинуйтесь. Ныне же все вечеряйте по стану Отряд близ отряда. Помните стражу ночную И бодрствуйте каждый на страже. Кто ж из троян о богатствах домашних Безмерно крушится, Пусть соберет и отдаст на народ, Да народ их истратит. Пусть кто-нибудь из своих наслаждается, Но не ахейцы. Завтра ж еще на заре, Ополчась оружием ратным, Мы на суда многовеслые боем решительным грянем. Ежели истина к брани восстала Хиле с быстроногой, Худо ему, как желает он, будет. Не стану я больше в битве ужасной его избегать, Но могучего смело встречу С победною славою он или я возвращуся. Общий у смертный хорей, И разящего он поражает.